Немецкий язык и немецкую словесность преподавал профессор Гауэншильд, уроженец Трансильвании. Как это ни странно, но преподавание немецкой литературы шло на французском языке, так как из лицеистов почти никто не знал немецкого языка, а Гауэншильд не очень хорошо владел русским. Этот австрийский выходец был рекомендован Спиранскому как уважаемый масон, и Спиранский предполагал при его помощи устроить специальную ложу, куда хотел привлечь русских архиереев и попов, склонных к реформации. Этот странный проект относится к 1810 году, но Спиранский не успел его осуществить, И первому мастеру Гауэншильду пришлось воспитывать не русских попов, а дворянских недрослей. У этого Гауэншильда была неприятная привычка всегда жевать лакрицу, что дало повод лицеистам сложить насмешливый и непочтительный куплет, ему посвященный. Гауэншильд Федор Матвеевич Фридрих Леопольд Август 1780-1830 годы, профессор немецкого языка и словесности в лицее, преподававший на французском языке, в 1814-1816 годах, исполнял обязанности директора лицея. Лакрица, Солодковый корень, используется в лекарствах и напитках, портер обладает специфическим вкусом. Такой подбор преподавателей отвечал планам Спиранского, но любопытно, что тогдашний министр народного просвещения граф Алексей Кириллович Разумовский в 1810 году уже разочаровался в масонстве и, будучи поклонником иезуитов, почитал Жозефа Деместра высоким философом. Непонятно, каким образом Разумовский, не любивший Спиранского, примирился с таким составом преподавателей. Впрочем, граф Разумовский, человек образованный и широкий, в это время больше занят своими фаворитками, чем министерством. В эти годы он был слишком ленив, чтобы вообще чем-нибудь заниматься. Едва ли не самым своеобразным преподавателем в лицее был профессор французской литературы де Будри. Его звали на русский лад Давидом Ивановичем. Настоящая его фамилия была Марат, он был родной брат знаменитого Якобинца. Давид Иванович очень гордился таким своим родством. Однажды он сказал в классе: Это Робеспьер втайне настроил Шарлотту Корде и сделал из этой девки второго равальяка. Впрочем, по словам Пушкина, будри, несмотря на свое родство, демократические мысли, замасленный жилет и вообще наружность, напоминавшую ее кабинца, был на своих коротеньких ножках очень ловкий придворный. В самом деле, кроме чинов и орденов, этот Марат то и дело получал от коронованных особ табакерки и бриллиантовые Персни. Выписал его в Россию, Швейцарии, для воспитания своих детей коммергер Салтыков. Удивляться этому не приходится. У графа Строганова воспитателем был известный Ром, впоследствии член конвента, гильотинированный во время термидора. Будри Давид Иванович 1756-1821 годы. Профессор французской славесности в лицее 1811-1821 год. Брат Жанна Поля Марата, приехавший в Россию в 1784 году. Марат Жан Поль. 1743-1793 годы, один из лидеров Великой Французской революции. Робеспьер Максимилиан, 1758-1794 годы, деятель Великой Французской революции, один из вождей якобинцев. Для Пушкина Робеспьер воплощение стихии революционного террора. Корде Шарлотта, 1768-1793 годы, дворянка, убившая Марата, казнена по приговору революционного трибунала. В стихотворении Пушкина «Кинжал» предстает героической женщиной, призванной уничтожить кровавого палача. Равальяк, 1578-1610 годы религиозный католик-фанатик, убийца французского короля Генриха IV, 1553-1610 годы. Строганов Павел Александрович, 1774-1817 годы, граф, единственный сын графа Александра Сергеевича Строганова, 1733 -17. 1811 годы. Вельможе, известного собирателя произведений искусства. Ром. Жильбер. 1750-1795 годы. Француз, приехавший в Россию в качестве воспитателя и остававшийся здесь до 1787 года. Итак, состав лицейских преподавателей был не по вкусу Жозефу де Местру. Все они были врагами иезуитов. Впоследствии Куницына и Галича обвиняли даже в атеизме. И у самого Пушкина в его черновой автобиографической программе есть эти два словечка «иезуиты» и «мартинизм». Очевидно, он давал себе отчет о характере той педагогической среды, где ему пришлось провести шесть лет. В той же черновой программе у Пушкина есть еще помета, как раз после словечка «Мартинизм» — «Мы прогоняем Пелецкого». Кто же этот Пелецкий? Мартин Степанович Пелецкий-Урбанович был первым надзирателем по учебной и нравственной части — И он, как большинство лицейских педагогов, слушал лекции в Геттингенском университете. Вернувшись в Россию, служил он переводчиком при ученом собрании Академии наук. В лицее он пребывал только два года. Малиновский ему покровительствовал, но Пелецкий не был человеком такого склада, как прочие лицейские преподаватели и воспитатели – Судя по тому, что впоследствии Пелецкий оказался членом Холыстовского кружка Татариновой, он был мистик и фанатик очень темного толка. Пелецкий-Урбанович Мартин Степанович, 1780 1800 59 годы, инспектор и надзиратель в лицее в 1811-1813 годах, титулярный советник, автор брошюры о хлыстах. Хлысты Христова Веры, секта духовных христиан, возникла в России в конце 17 начале 18 века. Ее последователи считают возможными Прямое общение со Святым Духом воплощение Богов в праведных сектантах, Христах, Богородицах, на родениях доводит себя до религиозного экстаза. Татаринова Екатерина Филипповна 1783-1856 годы, урожденная баронесса фон Буксгевден, глава Великосветской общины хлыстов, вдова героя Отечественной войны, получила казенную квартиру в Михайловском замке, где в 1818-1824 годах кружились в белых одеждах, пели, пророчествовали и исцелялись высокопоставленные особы. Пелецкий был худощавый, высокий человек с лихорадочно горящими глазами, мягкой кошачьей походкой, язвительной улыбкой на губах. Под видом отеческой нежности он скрывал недоброе отношение к лицеистам. Юношам он казался каким-то привидением из другого мира. Его не понимали и не любили. Заметили, что этот загадочный и мрачный человек — как-то странно фамильярен с сёстрами лицеистов, когда они посещали лицей. Это дало повод для возмущения. Пушкин был одним из выжаков бунта. Лицеисты заявили Пелецкому, что все покинут лицей, если он не откажется от должности первого надзирателя по учебной и нравственной части. Дело могло принять дурной оборот, если бы директор Малиновский не сообразил, что лучше уладить этот скандал, мирно удалив подозрительного воспитателя. Младшим надзирателем был брат Пелецкого Илья, ничем не примечательный, кроме своей неграмотности. Вторым воспитателем был Иконников. Он прослужил один лишь год и был уволен за склонность к хмельным напиткам. Пушкин после его отставки был у него. Вчера... Пишет Пушкин в дневнике 1815 года. «Провел я вечер с Иконниковым. Хотите ли видеть странного человека, чудака? Посмотрите на Иконникова. Поступки его, поступки сумасшедшего. Вы входите в его комнату, видите высокого худого человека в черном сюртуке, с шеей, окутанной черным, изорванным платком, лицо бледное, волосы не острижены, не расчесаны, Он стоит, задумавшись, кулаком нюхает табак из коробочки, он дико смотрит на вас. Вы ему близкий знакомый, вы ему родственник или друг, он вас не узнает. Вы подходите, зовете его по имени, говорите свое имя. Он скрикивает, кидается на шею, целует, жмет руку, хохочет задушевным голосом, кланяется, садится, начинает речь, не доканчивает, трет себе лоб, ерошит голову, вздыхает. Перед ним графин воды, он наливает стакан и пьет, наливает другой, третий, четвертый, спрашивает еще воды и еще пьет, говорит о своем бедном положении. Он не имеет ни денег, ни места, ни покровительства, ходит пешком из Петербурга в царское село, чтобы осведомиться о каком-то месте, которое обещал ему какой-то шарлатан. Он беден, горд и дерзок, рассыпается в благодарение за ничтожную услугу или простую учтивость» неблагодарен и даже сердится за благодеяние ему оказанное, легкомыслен до чрезвычайности, мнителен, чувствителен, честолюбив. Иконников имеет дарование, пишет изрядно стихи и любит поэзию. Вы читаете ему свальпесу, отрез говорит он, такое-то место глупо, без смысла, низко, зато за самые посредственные стихи кидается вам на шею и называет вас гением. Иногда он, учтив до бесконечности, в другое время груб нестерпимо. Его любят иногда, смешит он часто, а жалок почти всегда. Пелецкий Урбанович Илья Степанович 1786 не ранее 1835 года гувернёр царско сельского лицея, позже помощник директора дома воспитания бедных детей, коллежский советник Иконников Алексей Николаевич 1789-1819 годы, внук знаменитого актёра Дмитриевского В 1811-1812 годах гувернер в лицее. К этому списку лицейских педагогов надо еще присоединить Калинича, учителя чистописания. Этот педагог, не отличавшийся ни умом, ни образованием, любил говорить высокопарно, выступал сенаторской осанкой, На его физиономии появлялась иногда презрительная усмешка, так как он, по-видимому, свысока смотрел на все человечество, и это очень забавляло лицеистов. Калинич Фотий Петрович, 1788-1855 годы, учитель чистописания в лицее. Учителем рисования был Чириков. Он же исполнял обязанности гувернера. У него было прозвище «Герой Севера» в честь сочиненной им поэмы с таким названием. Этот простодушный стихотворец и посредственный рисовальщик обладал ровным и приятным характером. Лицеисты относились к нему дружелюбно и нередко собирались у него в квартире для чтения стихов. Чириков Сергей Гаврилович 1776-1853 годы. Гувернер и учитель рисования в лицее. Что касается батюшек учителей, то они, по-видимому, не имели серьезного влияния на лицеистов. Протоиерей-цередворец Музовский занят был придворными делами больше, чем лицеем. Его заменял одно время священник Павский, тоже состоявший при царях, который по части религиозного вольномыслия мог соперничать с преподавателями-мартинистами и которого впоследствии обличал в ересе митрополит Филарет. Пушкин отметил неодобрительно в своем дневнике 1835 года эти обличения Филарета. Поэт ценил в Павском ученого-филолога, противника Шишкова, и, быть может, поверил Жуковскому, что сентиментальная религия сердца придворного папа лучше церковной суровости Филарета. Пушкин всегда был равнодушен к богословским вопросам. Музовский Николай Васильевич 1772-1848 годы. Законоучитель православного вероисповедания в Царско-сельском лицее. Павский Герасим Петрович, 1788-1863 годы. Протоиерей, профессор богословия Петербургского университета, профессор Петербургской духовной академии, крупный филолог был отстранен от преподавания вследствие доноса митрополитов Филарета и Серафима. Филарет Дроздов Василий Михайлович, 1782-1867 годы, митрополит московский с 1826 года, Перефразировал стихи Пушкина «Дар напрасный, дар случайный» в «Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога мне дана», что вызвало ответ Пушкина «В часы забав и праздной скуки» 1830 год. Таковы были учителя и воспитатели поэта. Какую библиотеку он нашел в лицее? Какие книги он читал? В 1811 году библиотека была не богата. Книги, опись которых мы теперь знаем, поступили из Александровского дворца и так называемых Яшмовых комнат императрицы только в 1817 году. Все авторы, перечисленные по этому его послании «Городок», Известны были Пушкину еще до лицея, и новые книги он получал из частных рук. Возможно, что до официальной передачи в лицее дворцовой библиотеки лицеисты ею пользовались. По-видимому, родственники и знакомые также доставляли книги лицеистам без всякой цензуры со стороны начальства. По крайней мере, Пушкин в своих посланиях даже обращенных к педагогам, Откровенно называет имена вольнодумных писателей, а также эротических стихотворцев, иногда вовсе непристойно. В те годы ни в одном учебном заведении не было такой свободы, как в лицее. Журналы и газеты, русские и иностранные, были представлены в лицее довольно щедро, и юноши следили прилежно за литературными новинками и политическими известиями.